Глава девятнадцатая Настроение было окончательно испорчено. Алексей старался держать себя в руках и не показывать того, что хотелось оказаться на необитаемом острове, а не в гостях. Но раз уж обещал, то должен был явиться. Тем более, что его уже ждали. Расстраивать Марию отказом он бы не посмел. Алексей свернул к знакомому двору, и припарковал машину на одном из свободных мест на стоянке. Он посмотрел на небольшую коробку шоколадных конфет, затем снова глянул на телефон. София давно не звонила. Обед у нее был занят встречей с клиентами банка. Видимо, отвлекаться она не могла. В какой-то момент Алексей понял, что действительно соскучился по ее голосу. Он вздохнул, спрятал телефон в карман брюк, прихватил коробку с конфетами и вышел из машины. Во дворе снова посмотрел на помятый бампер и тихо чертыхнулся. Знал бы, что так выйдет, не соглашался ни на какие встречи. Нужно срочно что-то делать с машиной. Таких денег у него просто не было на руках и в ближайшее время не предвиделось. «Лучше было, когда ты пешком ходил, Громов». Чувствуя, что слабость после вчерашнего возвращалась, он пошел к подъезду. Госпожа Зельберг встретила его облаком французских духов и некими замысловатыми черными одеждами, на которых был запечатлен золотой дракон. «Словно в гости к Якудзе попал», — подумалось Громову. Но тактично улыбнулся хозяйке дома и вручил сладости. «Мой дорогой друг!» «Мы не виделись всего пару дней, а вы, кажется, еще больше выросли», ахнула Мария Леопольдовна и поспешила в гостиную, увлекая за собой гостя. «Не положено мне расти, Мария. Вырос я давно», усмехнулся Алексей, а стоило женщине отвернуться, как тоскливо поглядел на дверь. «Видимо, это я усыхаю», пожилая актриса изящно махнула рукой, и привычно опустилась в свое любимое кресло, приглашая Алексея присаживаться на диван. Он сел, сцепляя пальцы рук в замок, затем титаническими усилиями заставил себя откинуться на спинку дивана и немного расслабиться. «У вас усталый вид!» Мария окинула гостя внимательным взглядом и поднялась. «Положу-ка я в чай своих трав. Они помогут вам!» Немного снять напряжение. Госпожа Зельберг поплыла на кухню варить свое зелье, обмотанное драконом с завидными пышными бровями и даже некой козлиной бородой. «Напряжение, говорите, снять?» Громов вздрогнул, когда в кармане зазвонил телефон. Ему не нужно было смотреть на экран, чтобы понять, кто это. В другой раз он был бы чертовски рад услышать хозяйку. «Сейчас же все совершенно не вовремя. Для начала нужно разобраться с машиной». «Что же вы так не кстати, София Николаевна?» Алексей нервно похлопал ладонями по дивану, по обе стороны от себя, мысленно чертыхнулся и поднес телефон к уху. «Громов, слушаю. Что, не так с голосом? Он у меня всегда такой». Алексей зажмурился со всей силы и постучал кулаком по лбу. «Я помню об ужине. «Зачем?» Он приподнялся с дивана, услышав заказ хозяйки. «Вы же не любите их». И зачем просила приготовить чертовы блины? Гости, видите ли, у нее намечалось на сегодня. Умоляла, чтобы именно они на ужин были и непременно с Джемом. Алексей нахмурился. «Странно все как-то». «Да что за день такой сегодня? Ведь...» точно. «Тринадцатое. Пятница. Так и есть». Пробормотал он и тяжело опустился обратно на диван. «Да нет, это я себе. Все будет готово, София Николаевна, не беспокойтесь». «Дорогой мой, все готово», — воскликнула Мария, внося небольшой поднос с чашками. Он снова мысленно чертыхнулся при ее словах, потому как сразу последовал соответствующий вопрос из динамика. «Какие женщины рядом?» — хрипло переспросил Алексей. «Кто меня дорогим называет?» Он расстегнул пуговицу воротника и нервно улыбнулся, глядя, как удивленно приподнялись тонкие брови хозяйки дома. «Это телевизор работает», — твердо соврал Алексей и прокашлялся в кулак. Пыль с него стирал и включил нечаянно. Лицо госпожи Зельберг стало еще более удивленным. Оставалось только предполагать, как разгулялось воображение пожилой дамы. «Что сейчас показывают?» Алексей глубоко вздохнул и несчастно посмотрел на Марию. Актриса лишь прикрыла глаза, прижала ладонь к своей груди и вдруг запела. Прекрасный голос лился по гостиной, заставляя Алексея забыть, что он по-прежнему держал у уха телефон. «Все верно, София Николаевна. Какой-то музыкальный фильм». «Голос актрисы прекрасен. Согласен с вами». Зельберг подмигнула гостю и присела в свое кресло, принимаясь разливать чай по чашкам. Алексей, наконец, смог убедить хозяйку и убрал телефон. Теперь, глядя на Марию. «Вы прекрасно поете, я потрясен». «Благодарю за ваш искренний комплимент, мой дорогой друг». «А теперь рассказывайте, кому я обязана впервые за последние... ...надцать лет чувствовать себя коварной соперницей». Мария протянула Алексею прозрачную чашку с травяным чаем. Аромат от этого варева был довольно приятен, и он рискнул отпить. Вкус оказался не менее привлекательным. «Спасибо. Это хозяйка дома, где я работаю». «Кстати, не без вашей волшебной помощи, Мария», — ответил Алексей. «Так, значит, хозяйка», — хитро улыбнулась Зельберг. «Верно». Алексей коротко кивнул, не понимая, что так подняло настроение этой женщине. Что-то его совсем разморило, и он зевнул, быстро прикрываясь кулаком. «Извините». «Совсем не похоже, что вы разговаривали с хозяйкой». «У меня сложилось впечатление...» «Мария...» — остановил ее Алексей. «Вы смутились!» — хлопнула в ладоши актриса, внуждая гостя покачать головой и обреченно закинуть в рот кусок печенья. «Я смущен лишь от ваших вопросов», — проворчал Алексей. «Расскажите мне о ней», — потребовала Мария. «Она хороший человек». «И?» «И?» «Что же еще?» возмутилась Зельберг. Она действительно хороший человек. Алексей зашелся сухим кашлем, подавившись печеньем. Извините. Он посмотрел на окно, на котором покачивались легкие шторы, и на мгновение его лицо помрачнело. Этот факт не ускользнул от взгляда хозяйки дома. Мария отставила свою чашку и поинтересовалась. «Что вас так тревожит?» Вы сам не свой. Я начинаю переживать. Это совершенно лишнее. Алексей вернул себе безмятежное выражение лица. Оскара в этом году не тому актеру дали. Пожилая дама поднялась со своего кресла. Она прошла к окну, отодвинула штору и глянула вниз. Ее взгляд упал на одинокие белые БМВ. Мария придвинулась ближе к стеклу, вглядываясь в повреждения машины. «На каком коне вы ко мне приехали, голубчик?» «На белом». Алексей вновь откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. «На белом, Мария». «А вы попали в аварию?» испуганно ахнула Зельберг, теперь глядя на освещенный полуденным солнцем профиль своего гостя. «Нет, просто был неаккуратен», — коротко отозвался он. «Врать вы никогда не умели!» — возмутилась актриса. «Так об этом ваша печаль, Алексей!» Он лишь вяло кивнул, сам не понимая, почему голова так потяжелела, а глаза просто слепались. Видимо, это подействовал принесенный хозяйкой чай. С прошлого вечера он так и не ел, да и ночь прошла не самым лучшим образом. «Отдыхайте, мой хороший!» Снежностью нежностью проговорила она, видя, как склонилась голова Алексея. «Мария позаботится о вашем коне». Хозяйка заботливо прикрыла часть окна шторой, чтобы яркое солнце не потревожило сон ее гостя, и, подхватив поднос с полупустыми чашками, понесла его на кухню. Там Мария задумалась и постояла так с минуту а пальцы ее ухоженные руки отстукивали некий ритм по гладкой поверхности столешницы. «Пусть сегодня повезет вам, Эрнест Витольдович!» Актриса легко взмахнула тонкими руками, и широкие шелковые рукава колыхнулись крыльями. «Вы так давно мечтали об этом!» Госпожа Зельберг тихо хихикнула, изящно прикрывая рот кончиками пальцев. «Немножко разврата полезно для радикулита». Мария вышла обратно в коридор и тихонько заглянула в гостиную, проверяя, спал ли Алексей. Удостоверясь, что так и было, она поспешила в спальню. Там Мария присела на край огромной кровати, усыпанной ворохом разноцветных платьев. Она закинула ногу на ногу, позволяя разрезу замысловатого наряда открыть все еще стройные и привлекательные ноги. Затем потянулась за трубкой телефона. Выполненный под старину, словно из потемневшей меди, он стоял на прикроватной тумбочке рядом с таблетками от мигрени и недопитым бокалом с мартини. Номер одного из почитателей ее таланта хранился в специальной книжечке в одном из выдвижных ящиков комода. Зельберг пришлось подняться и взять его. Затем она вернулась обратно и снова взяла трубку. В бесценной книжонке хранилось самое важное, то, что могло бы пригодиться в самый неожиданный момент. Редкий мафиози мог похвастаться такой картотекой. Мария набрала нужный номер, расправила край наряда и едва гудки в трубке стихли с дыханием проговорила. «Эрнест, это я, Мария». Актриса прилегла на бок, поигрывая длинным телефонным проводом. «Да, можете поверить себе, это я. Та, что похитила ваш покой и сердце». Дама печально вздохнула, косясь на остатки мартини. «Нужно прикупить новую бутылку». «О, Эрнест, я просто в отчаянии. Только вы можете спасти Марию Зельберг. Только вы, мой друг». Я всего лишь поддалась вашим словам и решила научиться водить. О, Эрнест, разве я могу забыть ваши руки? Такие мускулистые, сильные. Боже, как они сжимали руль. Я ничего не забыла. Разве это возможно? О, и вы помните. Так вот, она разбита, мой друг. Да, да, я поддалась на убеждение моей дорогой подруги воспользоваться ее машиной пока та была в отъезде. Но она вот-вот должна вернуться. Бампер помят, нужно заменить. Мария резко села, моментально чувствуя, как прострелила поясницу. Покриктев мимо трубки, она принялась потирать спину. «Вы согласны спасти меня?» «О, это такое счастье, Эрнест!» «Сколько времени?» «Срочно нужно управиться, очень срочно!» Перед моим домом, да-да. И вернуть обратно ровно на то же место. Я уже знаю, как отблагодарю вас, мой коварный дьявол. Замурлыкала Зельберг, мысленно чертыхаясь и продолжая массировать поясницу. Пора делать укол. Она вернула трубку на держатель и похромала к комоду, в котором хранились все лекарства. Мария припомнила, как при прошлой встрече со своим гостем Пришлось спасать его с помощью прописанного ей обезболивающего. Она отложила шприц и тихо прошла к гостиной. Лицо Алексея, то безмятежное, то, сменяясь тенью тревоги, снова освещалось упрямым солнцем. Мария бесшумно подошла к окну, намереваясь передвинуть шторы подальше, и посмотрела вниз. Эвакуатор с фирменным логотипом Эрнеста Афербука уже забирал поврежденную машину. Воистину, если мужчину правильно мотивировать, он способен на невероятные поступки. Мария вернулась взглядом к спящему Алексею. Она вспомнила его в тот же вечер, как они расстались. Раньше все было проще. Без интернета люди быстрее забывали горькие моменты. Сейчас же они распространялись, словно зараза по бесконечной сети вынуждая переживать их снова и снова. Тогда ей пришлось открыть свой старенький нетбук и отыскать тот самый новостной репортаж. Первое января было. Репортер неудачно пытался скрыть похмелье, стоя на крыльце одной из городских больниц. Шмыгая посиневшим носом, он декламировал о том, что пожарный, доставленный сюда вчерашней ночью, оказался вовсе не героем, каким был показан ранее проведенная экспертиза показала, что он был под воздействием алкоголя находясь при исполнении алексея громова обвинили в нахождении в нетрезвом состоянии во время выезда на место происшествия Общественность, не без участия отдельных должностных лиц поспешила обвинить спасателя в гибели одного из работников завода Что сделало громова убийцей и негодяем, хотя его вина в неоказании помощи пострадавшему не могла быть доказана. Но разве людям это нужно? Иногда мы уподобляемся стаду. Алексей был уволен по статье, даже не приходя в себя. Пока врачи боролись за его жизнь, там, наверху, люди делали все, чтобы лишить его смысла в этой самой жизни. Но еще выше. Там, куда дотянуться можно только душой, кто-то добрый и светлый... Решил, что эта история не должна так закончиться. Он боролся сильнее всех, потому что верил в вас, мой мальчик. У вас прекрасный ангел-хранитель. Пора расправить плечи и идти вперед. Те пожары давно угасли. Нужно позволить ему тихнуть. И в груди. Эта роль сыграна, занавес опущен. Теперь самое время. Для новой роли.